Не детские рассказы. Часть первая. Плотный график. Кто рано встает, тому бог подает, говорит бабушка, стаскивая со спящего Семы одеяло. Солнышко давно уже проснулось, просыпайся и ты, лежи бока. Сема сопротивляется, протестующий мычит и натягивает одеяло на голову. Бабушка не сдается и тащит одеяло на себя. Яростная борьба длится несколько мгновений, но тут бабушка применяет запрещенный прием и щекочет Семе пятку. Тот взвизгивает, резко подтягивает к себе ноги и отпускает одеяло. Победа остается за бабушкой. «Ба, так нечестно!» — протестует Сёма, но дело сделано, и сон уже ушел. Шлепая босыми ногами по теплым, нагретым солнцем доскам деревянного пола, мальчик бежит на кухню и нарочито громко стучит умывальником. Вода в умывальнике холодная, умываться ей совсем не хочется. Вода льется в ведро, но лицо Сёма остается сухим. — Бабуля, я умылся! — кричит Сёма и бежит в комнату, где на столе уже стоит гречневая каша, пузатая кружка с молоком и блюдечко со свежей клубникой. Бабушка идет на кухню, а затем возвращается в комнату, держа в руках абсолютно сухое полотенце и укоризненно качая головой. «Эх ты, простофиля! Думал бабушку обмануть! Полотенце-то сухое! Ну-ка, марш умываться! Клубнику положь на место!» Сема, который уже почти схватил самую спелую клубничину, горестно вздыхает, слезает со стула и плетется к ненавистному умывальнику. Но бабушка права. Деревенский день короткий. Чтобы все успеть, нужно встать пораньше. После завтрака у маленького Семы огромное количество дел и очень плотный график. Все нужно делать по порядку. Около крыльца мальчик поднимает широкую доску, закрывающую сточную канаву. Там, в таинственном царстве темноты и сырости, должна сидеть большая коричневая лягушка. Лягушка на месте. И Сёма осторожно берет её в руки. «Привет, Квакша! Как ты себя чувствуешь?» Лягушка не знает, что её зовут Квакша, но на всякий случай прикрывает золотистые глаза и утвердительно кивает, мол, всё хорошо. Сёма сажает лягушку себе в нагрудный карман и идёт проверять территорию вокруг дома. «Значит так. Всю спелую клубнику уже собрала бабушка». Помидоры в парнике еще зеленые. Есть несколько красных ягод малины, но они подождут до вечера. Ласточки суетятся около своих глиняных домиков под крышей сарая. Блюдечко с молоком, поставленное с вечера под террасу, почти пустое, значит молоко кто-то выпил. Интересно, это приходил тот самый серый еж или все-таки молоко вылакали кошки? Обход территории почти закончен. Сёма срывает с грядки колючий зеленый огурец, вытирает его штанишки и сует в задний карман про запас, затем возвращает лягушку под широкую доску у крыльца, на прощании чмокнув ее в нос и ласково погладив по голове. Сёма уверен, что они с лягушкой настоящие друзья, иначе почему она всегда ждет его с утра? Затем он бежит в сарай и выводит своего железного коня. Это велосипед Орленок ярко-голубого цвета. На спицах оранжевые и белые катафоты. Велосипедные ручки плотно замотаны синей изолентой. Это не просто велосипед. Это мотоцикл, причем военный, поэтому на руле закреплен маленький красный флажок. Военная техника должна быть всегда готова к бою, так говорит генерал, дядя Коля. Поэтому велосипед с вечера вымот, вытерт, втулки и подшипники смазаны, колеса накачаны. Сёма заглядывает на кухню к бабушке. Бабуль, а можно мне черного хлеба с солью? К телятам поедешь? Да, на скотный, скотный двор. На. Держи. Бабушка выходит на крыльцо и протягивает внуку горбушку черного хлеба. Смотри, осторожней там, коровам взрослым не лезь, в раз рогом подденут. Сёма прячет горбушку за пазуху. Вспрыгивает на велосипед и выезжает за калитку. Прикрыв глаза от солнца ладонью, бабушка провожает его взглядом, улыбается и крестит вдогонку. «Храни тебя, Господь!» Часть вторая. Будущий ветеринар. Маленькие телята содержатся в отдельном загоне. Они смешные, неуклюжие, толкаются... Около кормушек бодаются и бегают друг за другом, смешно задирая хвосты. Сёма оставляет велосипед около изгороди и спешит к телятам. Так, кормушки почти пустые, непорядок. Нужно срочно исправить. Серьезно нахмурив брови, Сёма бежит к небольшому стогу сена. Рядом стоят длинные тризубые вилы. Сёма сто раз видел, как скотник дядя Лёша одним движением поднимает на вилы целую копну. Он тоже так может. Вилы тяжелые, поэтому Сёма перехватывает их ближе к зубцам, сжимает ручонками до блеска отполированную деревянную рукоятку, приподнимает вилы и силой втыкает их в сток. Вилы проскальзывают и улетают вперед. Сёма теряет равновесие и также улетает головой вперед в мягкое ароматное сено. Не зашибся, малыш! Слышит он смеющийся женский голос. Сёма поднимает голову и видит тётю Клаву, высокую белокурую женщину в синем халате и больших резиновых сапогах. Сёма поспешно вскакивает, отряхивает колени, снимает с головы прицепившиеся травинки и сердито отвечает: Я не малыш! А у от сена нет. Вот так. «Хорошо, хорошо!» — поспешно соглашается тетя Клава. «Давай их покормим. Я тебе помогу». Тетя Клава сгребает руками охапку сена. «Давай, бери руками. Вилы тяжелые, они пока не для тебя». Сема, грустно вздохнув, смотрит на вилы, потом на тетю Клаву и собирает свою охапку. Они вдвоем раскладывают сено по кормушкам. Телята мычат и смешно толкаются головами, мешая друг другу. «Не спешите! Кому, говорю, хватит всем! Я сейчас еще принесу!» Серьезным голосом руководит телятами Сёма. «Тебе какой теленок больше нравится?» — спрашивает тетя Клава. «Вон тот!» — Сёма уверенно показывает пальцем на небольшого светло-коричневого теленка с розовым носом и большим белым пятном на лбу. «Я ему хлеб принес!» Можно? Тётя Клава улыбается и кивает. Мальчик осторожно достает из-за пазухи горбушку и протягивает теленку. Тот длинным шершавым языком слизывает с руки Семы кусок хлеба и с явным удовольствием жует его, покачивая головой. Сема гладит теленка, почёсывая ему лоб, с интересом трогая пальцами маленькие рожки. Клава, это что у тебя теперь за помощник, а? подошли до Ярки. Ты откуда, малец? Это Антонины Шапалиной внук из седьмого дома, говорит тетя Клава. Потом вдруг присаживается на корточки перед Семеном и берет его ручонки в свои. Телят любишь? Когда подрастешь, ветеринаром будешь? Будешь мне помогать? Сёма смущается и краснеет до самых ушей. Я хочу стать военным летчиком, ну, или космонавтом. Женщины дружно смеются. Ладно, беги, космонавт. — Бабуля, а кто такой ветеринар? — спрашивает Сёма вечером, уже лежа в кровати. — Это тебе тётя Клава сказала. Ветеринар — это доктор Айболит, добрый доктор, который лечит зверей. Мы же с тобой сказку читали. — А он и телят лечит? — Конечно, и телят, и коров, и лошадей, и кошек с собаками. Все, Сёма, засыпай, спокойной ночи. «Спокойной ночи, ба». Бабушка выключила свет и ушла на кухню. Семе не спится. В голове беспокойные мысли. Конечно, космонавт — это очень круто. В скафандре, на ракете со звездой он летит в космосе и видит сверху всю Землю. Он настоящий герой. А доктор Айболит — старый дядька с бородой и в очках. Зато можно лечить телят. Они такие классные. — Ладно, есть еще время подумать. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЧЕРНЫЙ ДОК Поросшая густой травой тропинка начиналась от самого первого дома на вершине холма. Она тянулась вдоль невысоких заборов из штакетника до самого края деревни, то огибая раскидистые кусты сирени, то перепрыгивая через подъездные дорожки, то подныривая подсклонившиеся до самой земли ветви берез. Путники, идущие вдоль дороги, входя в деревню, сразу сворачивали на эту живописную тропу в тени деревьев, безусловно, предпочитая ее грязной и пыльной обочине. Самый первый дом на вершине холма и был домом Петрухиных. У Петрухиных была собака, и эту собаку знала вся деревня. Стоило очередному незадачливому путешественнику поравняться с калиткой Петрухиных, как огромный черный док, дико ревя и громыхая цепью, несся на него со скоростью идущего на таран истребителя. Цепь останавливала это чудовище метрах в двух от калитки — Но путешественник не мог заранее этого знать. Быстро сопоставив прочность хлипкого низенького заборчика с массой и скоростью атакующей собаки, путешественник, вероятно, уже прощался с жизнью, когда чудовищных размеров пес тормозил в паре метров от него, разбрасывая в разные стороны жирные комья земли и ошметки слюны. Тяжелая стальная цепь с помощью здравенного кольца крепилась к врытому в землю бетонному столбу и, по словам дедушки, должна была выдержать рывок бешеного слона. Однако рывок бешеного слона маленький Сёма не очень представлял, а вот рывок огромного черного дога представлял себе прекрасно. Поэтому, не доверяя ни стальной цепи, ни бетонному столбу, предпочитал обходить дом Петрухиных по обочине. К счастью, собаку привозили только на выходные, и увидев в пятницу вечером на участке Петрухиных белые Жигули, Сема сразу понимал, что надо быть на страже. Через дорогу от Петрухиных росла большая береза. Периодически Сема залезал на нее и удобно устроившись на толстых коричневых ветвях, внимательно наблюдал за черным зверем. Один раз ему повезло вооружиться настоящим морским биноклем, взятым у генерала дяди Коли под честное благородное слово. В бинокле с расстояния в 30 шагов Дог был настолько близко, будто он сидел на соседней ветке рядом с Семой. Дог широко зевнул, продемонстрировав мерзкую черно-розовую пасть и огромные зубы. По коже мальчика побежали мурашки, он нервно поежился и быстро убрал бинокль в сумку. Даже в бинокль смотреть на это чудище было очень страшно. В то субботнее утро белые «Жигули» Петрухиных, как обычно, стояли на участке. Сёма, проезжая мимо их дома на велосипеде, по привычке съехал на обочину и уже привстал на педалях, чтобы поскорее миновать опасное место, как вдруг увидел нечто, повергшее его в изумление. Рядом с калиткой Петрухиных стояла группа пионеров вместе с вожатым. В самих пионерах ничего необычного не было. Вокруг деревни было несколько пионерских лагерей, и стайки мальчишек и девчонок в защитных пилотках, красных галстуках, с рюкзаками за спиной и палками в руках регулярно проходили через деревню, следуя своими походными маршрутами. Так и в этот раз. Пятеро мальчишек и четверо девчонок сгрудились вокруг высокого парня в синем спортивном костюме и с компасом на груди. Он показывал им раскрытую карту и что-то отмерял на ней линейкой. Но не стояли прямо рядом с калиткой. И страшный пес не лаял и не бросался на них. Почему? Белая машина Петрухиных стояла около гаража. А где же черный док? Сёма слез с велосипеда, Дождался, когда пионерская команда проследует вниз по тропинке, и, превозмогая страх, медленно подошел к страшной калитке и осторожно заглянул внутрь. То, что он там увидел, ему очень не понравилось. Бетонный столб был на месте. От него, прикрепленная к железному кольцу, велась тяжелая цепь, которая заканчивалась в траве. Как раз в двух метрах от калитки В голову пришла мысль, что страшный пес решил его обмануть и сейчас как раз подкрадывается сзади. Сёма вздрогнул и резко обернулся. К нему никто не подкрадывался, никакого пса не было. В полном недоумении мальчик медленно крутил педали велосипеда. Если Петрухины приехали без собаки, то кто растянул цепь на весь двор? А если собака была, то где она? А вдруг чёрный док убежал? Эта мысль настолько напугала Сему, что он резко затормозил, подняв облако пыли. Но как он мог убежать? Это же все таки домашняя собака, и потом все бы, наверное, знали. Надо спросить у бабушки. Весь в расстроенных чувствах Сема стал глядеть по сторонам и увидел серую шиферную крышу скотного двора. На душе сразу потеплело. Надо поехать к телятам. Там хорошо и спокойно. И Сёма налег на педали. Около загона для телят стояли тётя Клава, несколько доярок и скотник дядя Лёша. Сёма слез с велосипеда и нерешительно пошёл к ним. Тётя Клава что-то сердито выговаривала дяде Лёше, указывая на распахнутую дверь загона. «Как забыл! Вот так и забыл! Вечером, небось, заложил за воротник и забыл дверь запереть, вот телёнок и ушёл!» — Да не пил я, Клава, да честно тебе говорю, и дверь закрыл. И, Клав, смотри еще чего, смотри сюда. Скотник указал рукой на что-то, лежащее на земле. — Щеколда оторвана и на земле валяется. Даже если я забыл дверь закрыть, зачем мне щеколду-то отрывать? Мне ж самому ее делать потом. Тетя Клава вдруг увидела стоящего рядом Сему, как-то сразу изменилась в лице, подошла к нему и обняла за плечи. «Малыш, прости, твой теленок убежал, коричневый, с белым пятном. Кто-то калитку на ночь забыл закрыть, он и убежал. Он вернется, он никуда не мог уйти. Ты только не расстраивайся, мы найдем его». У мы задрожали губы. Он представил себе маленького беззащитного теленка, испуганно бредущего в ночи или застрявшего в зарослях крапивы, или упавшего в яму. Мальчик опустил голову, и слезы... Полились из глаз. Всхлипывая, он начал размазывать их рукавом по лицу и вдруг увидел прямо под ногами огромный собачий след. Слезы высохли мгновенно, в горле пересохло. Тетя Клава что-то пыталась говорить ему, обнимая и успокаивая, но он вырвался и побежал к калитке. Земля около калитки была мягкая и черная. Тетя Клава вместе со скотником и доярками уже основательно перемесили ее сапогами, но они не успели затоптать отпечатки лап огромной собаки. Сёма вцепился руками в халат подошедшей тети Клавы и уставился на нее огромными от ужаса глазами. Тетя Клава! пролепетал он, у Петрухиных, по-моему, док убежал. Это его следы. Какой док? не поняла тетя Клава. Да огромная такая черная скотина Петрухина ее на выходные привозят, пояснил дядя Лёша. Это не собака, это целый теленок. Дядя Лёша вдруг осекся, внимательно посмотрел на тётю Клаву, потом присел на корточки и своей широкой ладонью попытался накрыть собачий след. Не знаю, какая собака здесь была. «Но у него лапа больше, чем моя пятерня», — медленно произнес дядя Лёша и озадаченно почесал затылок. Взгляд тети Клавы стал серьезным. «Алексей, чини дверь. Поставь петли помощнее и щеколду нормальную повесь. Будет обеденный перерыв, я к Петрухиным схожу, узнаю, что к чему. Уверена, что собака здесь ни при чем, это же не волк и не медведь». Она ласково потрепала Сёму по затылку. «А ты, малыш, давай домой, и черный плакать, теленка мы найдем!» Весь в расстроенных чувствах, Сема забрался на велосипед, ехать домой не хотелось. Маленький и потерявшийся теленок нуждался в помощи. Сема его найдет или, по крайней мере, попробует найти. Тетя Клава права, далеко уйти он не мог. Сзади скотного двора проходит грунтовая дорога, по которой возят песок из карьера. Надо сначала проверить ее сема взглянул на красный флажок развивавшийся на велосипедном руле упрямо закусил губу и закрутил педали он успел проехать всего метров 100 как увидел впереди что-то похожее на большой темный камень грунтовая дорога была раскатана тысячами колес до гладкости и твердости асфальта в будний день по ней с утра до вечера сновали самосвалы после дождя дорогу выравнивал бульдозер Никаких камней на ней быть не могло. Мальчика охватило дурное предчувствие. Он слез с велосипеда и пошел вперед, к лежащему предмету, ведя железного коня рядом с собой. Вместе со своим военным мотоциклом он чувствовал себя немного увереннее. Сема подошел почти вплотную. Предмет действительно походил на длинный треугольный камень, лежащий к нему широким торцом. До предмета оставалось сделать всего один шаг, когда Сёма услышал жужжание. Жужжание исходило от самого предмета. В воздухе висел глухой непрерывный гул. Жу-жу, Жужжали многочисленные мухи, понимая, что сейчас он увидит что-то ужасное, но ведомый какой-то странной силой мальчик сделал шаг в обход непонятного камня и оказался с его узкой стороны. Потревоженный его последним шагом, в воздух взлетели сотни мух, и. Он увидел оторванную голову теленка. Сема успел заметить белое пятно посередине лба и синий, наполовину высохший глаз. Горло подкатила тошнота, в глазах потемнело. Уронив велосипед в пыль, мальчик упал на четвереньки, потом вскочил и понесся обратно на скотный двор, размахивая руками и крича. От ужаса. Часть четвертая. Бегемотная машина. Настоящий деревенский житель должен знать всю сельскохозяйственную технику, даже если ему всего 7 лет. Все тракторы, грузовики и комбайны Сёма знал наизусть, а некоторые различал, не глядя, просто по звуку мотора. По залитому солнцем пшеничному полю медленно ползут большие темно-красные машины. Сразу понятно, это комбайны «Дон» и «Нива». Оранжевый гусеничный трактор неторопливо разравнивает кучу щебня. Это «Челябинец К-130». Вон к магазину свернул фургон с надписью «Хлеб» на темно-зеленом кузове. Это грузовик «ГАЗ-52». А что это за синий тракторишка шустро везет телегу, в которой позвякивают бидоны для молока? Да это трудяга — белорус. Но сердца деревенских мальчишек безоговорочно принадлежали другой машине — трактору К-700 «Кировец». Здоровенный, как первобытный мамонт, ярко-желтый, с массивным выступающим далеко вперед капотом, на огромных ребристых колесах он был олицетворением уверенности и технической мощи. Без видимых усилий Кировец таскал прицепы размером с деревенский дом. Все мальчишки верили, что колоссальных размеров трактор мог перевозить и абсолютно точно перевозил огромных животных. Сёма думал, что, скорее всего, это были бегемоты. А кто же еще мог прятаться в дощатах, закрытых брезентом, кузовах? Поэтому, заслышав раскатистая «рых», и характерный свистящий рев, набирающего обороты двигателя, все мальчишки высыпали на обочину с криками «Бегемотная машина! Бегемотная машина!» прыгали, размахивали руками и подбрасывали в воздух кепки. Таким образом, бегемотная машина была абсолютным авторитетом среди всей сельскохозяйственной техники. После ужасной истории с телёнком, когда тетя Клава привела домой дрожащего зареванного сему, прошла неделя. Всю эту неделю лил дождь, словно небеса разверзлись, как сказала бабушка. Мальчик проводил время за столом, рисуя в бумажном альбоме самолеты с красными звездами и космические ракеты. Играл с бабушкой в лото и пил вкусный чай с медом и мятой. Но сегодня с утра ветер разогнал хмурые тучи, и погода начала проясняться. — Внучок, ты бы сходил на улицу, развеялся, что ли? — предложила бабушка. — Вон сапожки твои стоят, курточку накинь, коли дождик заморосит, авось не промокнешь. — Не хочу, ба! — пробурчал Сёма и уткнулся носом в альбом. — Ну, хозяин, барин, — сказала бабушка, и принялась за вязание. К вечеру распогодилось, и когда ярко-красные лучи закатного солнца неожиданно и весело заиграли на умытых дождем лопухах, растущих под окнами, Сёма не выдержал. — Ба, я пойду на велике прокачусь. — И то дело, — одобрила бабушка, — а то засиделся дома, как красная девица. Сёма уже знал куда он поедет. Дней десять назад он видел, как совхозные тракторы вычищали остатки клевера из силосных ям. Вероятно, за это время они закончили работу, и это следовало проверить. Силосные ямы Представляли собой большие бетонные бассейны длиной метров 30, шириной метров 10 и с высотой бортов около 2 метров. Когда ямы стояли пустыми, Сёма на велосипеде с удовольствием нарезал круги по широким бетонным траншеям, представляя себя мотогонщиком на треке, но главный интерес был не в этом. Стенки траншей были отделаны очень мелкой квадратной плиткой, напоминавшей кусочки шоколада. Большинство плиточек были белыми, но попадались голубые, темно-синие и даже изумрудно-зеленые. От времени, перепадав температуры и случайных ударов, некоторые плиточки расшатывались, отклеивались, и их можно было отковырять. Добытые в силостных ямах плитки ценились в ребячьем мире как драгоценные камни, и как в мире настоящем, чем более редким был цвет, тем выше ценилась плитка. Белой плиткой удивить кого-то было трудно. Обладатель голубых плиток уже становился привилегированной особой. Темно-синюю плитку можно было уже запросто выменить на перочинный ножик, а изумрудно-зеленых плиток не было ни у кого. Сема помнил, что где-то в конце одной из траншей, ближе к ее верхнему краю, волшебная изумрудная плитка была. Что если ее удастся расшатать и подковырнуть отверткой? И тогда, тогда у мальчика просто прихватило дух. Отковыривать плитки днем было опасно. За такое дело совхозный сторож мог запросто отхлестать крапивой по мягкому месту, а вот вечер — самое время охоты за сокровищами. Когда мальчик въехал в бетонную траншею, Солнце уходило за горизонт. Теплые красноватые лучи еще освещали верхушки высоких бортов, но в глубине траншеи уже поселился вечерний сумрак. Сёма медленно ехал вдоль стены, внимательно разглядывая мелкие плитки. Тут одни белые, вон парочка темно-голубых, белые, опять белые, одни белые плитки. Неужели он ошибся? Бетонная стенка уже заканчивалась когда последний солнечный луч вдруг ярко высветил маленький изумрудно-зеленый квадратик. Плиточка на мгновение вспыхнула волшебным огнем и погасла. Солнце село. У Сёмы от волнения вспотели ладони. Медленно и осторожно, словно крошечная плитка могла вспорхнуть и улететь, как бабочка, он слез с велосипеда и аккуратно прислонил его к серой шершавой стене, потом открыл велосипедный карман под сиденьем и вытащил плоскую отвертку. Мальчик прижался к стенке, потянулся руками вверх, встал на цыпочки, еще сильнее вытянул руки, но нет, даже кончиком отвертки он не доставал до волшебной плитки, слишком высоко. Он грустно вздохнул. «Придется сдаться, да? Нет». Сёма нахмурил брови и внимательно посмотрел на зеленую плитку. Найти бы какой-нибудь большой камень, чтобы залезть на него, или кусок шифера, ну или хотя бы толстую доску. Он огляделся по сторонам. Быстро темнело, и контуры предметов вокруг постепенно размывались. Сегодня он уже ничего не найдет. Ну и ладно. Завтра днем он притащит сюда большую доску и спрячет рядом с силосной ямой. А вот вечером, когда стемнеет, мелкие камешки покатились по наклонному въезду в траншею где-то совсем недалеко. Мальчик замер, обратившись вслух. Может, показалось? Он стал напряженно всматриваться в вечерний сумрак, но в двадцати шагах уже не мог ничего различить. Потом темнота в одном месте сгустилась и начала медленно двигаться к нему. Сёма почувствовал, что ноги начинают дрожать. В горле пересохло. «Надо срочно сматываться», — промелькнула мысль. «Кто бы там ни был, Сёму на велосипеде он догнать не сможет». Схватившись за руль мокрыми от пота руками, он уже поставил ногу на педаль, когда его взгляд уперся в глухую стену, соединяющуюся с боковиной траншеи. Траншея была тупиковой. Соседняя силостная яма имела сквозной проезд, а в эту траншею въезд был только с одной стороны. Охваченный паникой, мальчик хотел развернуть велосипед, обернулся назад и увидел немецкого дога. Огромный черный пес неподвижно стоял в десяти шагах от него. Сёма застыл от ужаса. Ему показалось, что ледяной ветер вдруг пронесся по бетонной траншеи, забрался под рубашку и заморозил дыхание. Время остановилось. только гулко стучало сердце и каждый удар отражался громким эхом от темных бетонных стен. Док не торопился, теленок был вкусным и его хватило почти на неделю. Но вчера псу пришлось обглодать последнее мясо с костей, А теперь пустой желудок ворчал и требовал еды. И вот такая удача. Неразумный человеческий детеныш, один в таком замечательном для ужина месте. В семье Петрухиных были дети, и огромная собака, регулярно провожая взглядом тонкие детские шейки, понимала, с какой легкостью она могла бы их перекусить. Но рядом с детьми были взрослые, а взрослых людей док боялся. Здесь, в этой траншее, взрослых не было, и помешать ему никто не мог. Док зевнул, показав огромные клыки, и с удовольствием потянулся, выгнув спину и вытянув прутом длинный хвост. Ну что же, пора ужинать? Сёма увидел, как зевнул страшный пес, как напряглись мощные лапы, а уши встали торчком и чуть наклонились вперед. Док сделал один шаг, и вдруг — рых! «Вуш!» — донесся откуда-то издалека рев мощного двигателя из-за поворота показался огромный силуэт трактора яркий свет фар бил на грунтовую дорогу освещая ее на десятки метров вперед «Бегемотная машина!» Сердце мальчика бешено заколотилось, он бросил взгляд на велосипед, прислоненный к стене, потом на маленькую плитку, темнеющую на светлом фоне, потом на приближающуюся по дороге большую желтую машину. Сёма глубоко вздохнул и вдруг сделал то, чего не ожидал от себя ни он сам, ни приготовившийся к броску голодный немецкий док. Сёма крепко прижал свой верный велосипед к стене, Наступил одной ногой на педаль, оперся ладонями на шершавую наклонную стену траншеи, поставил другую ногу на раму и, оттолкнувшись от рамы со всей силы, прыгнул вверх. Он больно проехался животом по плитке, но сумел ухватиться пальцами за верхний край бетонной стены». Велосипед с лязгом и грохотом упал на бетонное основание траншеи, заставив огромного дога в испуге отпрянуть в сторону. Упираясь в наклонную стену носками сандалий, царапая колени и срывая ногти, мальчик выкарабкался, выполз из траншеи в густые заросли лебеды и иван-чая и вскочил на ноги. Он успел увидеть, как черный пес метнулся к выходу из силостной ямы И больше на него не смотрел. Сёма нёсся к дороге через густые заросли, и жесткие стебли больно листали его по лицу. Он кричал и плакал, спотыкался и падал, но сразу вскакивал и бежал, бежал, бежал к спасительной бегемотной машине. Сёма вылетел на дорогу метрах в восьми перед трактором и, подняв вверх руки, кинулся к огромному капоту. Трактор дал протяжный гудок. Резко дернулся вперед и застыл. Мотор заглох. Выскочивший из кабины тракторист остолбенел от удивления и ужаса, а поток матерных слов так и не вылетел из его гневно перекошенного рта. Мужчина увидел грязного плачущего мальчишку, прижавшегося к покрытому пылью и маслом желтому капоту почти под самым колесом. Было уже совсем темно, когда около дома тети Клавы остановился огромный трактор и тревожно загудел. Она выбежала на улицу в ночной рубашке, накинув на плечи телогрейку и натянув резиновые сапоги на босу ногу. Тракторист выгружал из прицепа детский велосипед с погнутым передним колесом, а рядом с трактором стоял маленький Сёма в засаленной кожаной куртке, доходившей ему до колен. Лоб мальчика был исцарапан, губы опухли, а на лице высыхали грязные дорожки от слез. Он счастливо улыбался, крепко прижимая к груди большой серебристый гаечный ключ. На следующий день старенький автобус высадил на окраине деревни небольшую группу взрослых мужчин с ружьями и собаками. Один из них ненадолго зашел на участок Петрухиных и вернулся обратно, аккуратно за самый краешек, держа ошейник убежавшего пса. Мужчины дошли до силостных ям, немного посовещались и сверились с картой. Потом расчехлили ружья, дали собакам понюхать ошейник немецкого дога и спустили их с поводков. Неказистый с виду длиннолапый черно-белый спаниель взял след сразу. Опустив голову к самой земле, он словно скользил носом вдоль какого-то невидимого провода. К нему тут же присоединился крупный рыжий сеттер. Двигаясь рядом и почти касаясь друг друга, они описали около силосной ямы небольшую дугу и уверенно затрусили в сторону темнеющего вдалеке леса. Лица охотников посерьезнели, и они быстрым шагом направились вслед за собаками, на ходу заряжая оружие. Через несколько часов по окрестностям гулким эхом прокатился выстрел, а за ним — еще два. Часть пятая. Предательство. «Ну что, ребятня?» Дед прижал к себе внуков и ласково потрепал по коротко стриженным светлым макушкам. «Завтра со мной за слегами на бережки, ближайший к деревне лес. Пойдете?» «Пойдем, деда Витя!» — в один голос закричали мальчишки. «Тогда марш в кровати! Завтра подъем в восемь утра!» Утром вставать не хотелось. Однако предстоящий поход в лес вдохновлял обоих ребятишек и после зычной дедушкиной команды «Рота! Подъем!» братья вскочили и наперегонки понеслись на кухню умываться. Уминая яичницу с колбасой, Сёма предвкушал настоящее приключение. Сначала дедушка будет рубить тонкие сухие елки, выбирая стволы подлиннее и поровнее, потом тщательно очистит их от веток старой коры и отрубит тонкие верхушки, затем свяжет полученные слеги прочной верёвкой. Все это займет у него не меньше часа. За это время Сёма успеет понаблюдать за жуками-навозниками и полакомиться лесной малиной. Он воткнет в кучу рыжих лесных муравьев длинную тонкую травинку, чтобы потом ее вытащить и облизать. Она будет восхитительно кислой. Еще можно набрать грибов, поизучать кабаньи следы, посмотреть, как ящерицы греются на пне. Да мало ли что еще можно успеть сделать в негустом, дружелюбном, насквозь просвечиваемом солнцем лесу. Да, через час лесные развлечения закончатся. Дедушка выделит им с братом по две длинные слеги на каждого, и их нужно будет тащить по неровному качковатому полю почти километр до самой деревни. Дедушка будет идти сзади и тянуть веревкой свою вязанку длинных тяжелых жердин. «Уходим в лес вместе! Возвращаемся вместе!» — всегда строго наставляет деда Витя. Это значит, что нельзя в припрыжку побежать к деревенскому дому, как только из-за пригорка покажется его зеленая крыша. Нужно каждый раз останавливаться и ждать дедушку. Это было невыносимо. Но без дедушки в лес ходить было нельзя, поэтому приходилось слушаться и терпеть. Сёма был спокойным мальчиком, и, в принципе, он бы мог, не торопясь, идти рядом с дедом, таща свои слеги и разговаривая о чем нибудь интересном. Но все портил двоюродный брат. Дедушкины рассказы его мало интересовали, зато он все время дразнил и подзуживал Сёму. «А давай кто быстрее? А я сильнее, а ты слабее, значит, ты слабак. А я сейчас добегу до дома первый, и мне ничего не будет. А ты деда боишься, значит, ты трус и маминкин сынок». Положа руку на сердце, без брата Сёме было намного спокойнее. В лесу брат тоже будет мешать. Он будет бегать, сшибать ногами красные мухоморы, орать на весь лес и кидать Всему колючки от репейника. Но он единственный брат у Семы, поэтому его тоже приходится терпеть. Такая вот непростая жизнь. — У меня что-то с вечера колени ломит, — посетовала бабушка. — Гляньте на небо. Дождь не собирается? Погода была странной. Солнце сияло в ярко-голубом небе, однако с востока к нему тянулись длинные тонкие нити облаков, закручивающиеся в белые спирали. Для девяти часов утра на улице было слишком жарко. Вдалеке над полем висела зыбкая марева, поднимающегося вверх горячего воздуха. Слабый ветерок робко играл листвой на деревьях, но совершенно не охлаждал и не освежал. «Вон, гляньте, какие вихри в небе крутятся!» И бабушка указала на белые завитушки облаков. А парит-то как? К вечеру грозу натянет, а то и к обеду помените мое слово. Витя, бабушка тревожно взглянула на деда, потом на внуков. Можешь, не пойдете в лес-то? Дедушка взглянул на часы. Сейчас 9.15. За 2-3 часа мы управимся. В любом случае до дождя успеем. Ну что? «Молодежь!» — обратился он к мальчишкам. «Готовы? Тогда выходим!» Пока они пересекали широкое поле, Сёма обратил внимание, что совершенно не слышно кузнечиков. Жужжали мухи, порхали бабочки, велись вокруг головы и пытались тяпнуть за открытый участок кожи крупные слепни. Но веселых кузнечиков не было. Наверное, они чувствуют перемену погоды, а может бояться... «Предстоящей грозы!» — подумал Сёма и бросил взгляд на небо. Белые вихри заполняли уже большую его часть, а с востока голубой цвет медленно исчезал под наползающей серо-белой облачной массой. Ему почему-то стало тревожно. Лес встретил их приветливо, сразу окутав тенью и прохладой. Когда они переходили неширокий прозрачный ручей, Сёма остановился понаблюдать, как личинки ручейников неторопливо передвигаются по белому песку, таща за собой свои деревянные домики. Мальчик присел и опустил руки в кристально чистую студеную воду. Упругие струи велись вокруг пальцев, поток весело журчал и успокаивал. — Заходим в лес, Сёма, не отставай! — позвал дедушка. «Бегу, деда!» — откликнулся Сёма. В лесу было хорошо и спокойно. Они неторопливо шли по лесной тропинке, слушая пение птицы и перешагивая через древесные корни. Наконец дедушка остановился, придирчиво взглянул на группу высоких сухостойных елок и бросил на землю топор и моток длинной веревки. «Ну что, братья-разбойники, мы пришли!» «Пока я готовлю слеги, у вас есть свободное время, но чур далеко не разбегаться, как только позову сразу пулей ко мне». Далеко разбежаться и не получилось. На расположенной рядом лесной поляне Сема с братом наткнулись на густой малинник. Крупные красные ягоды сочно поблескивали под темно-зелеными листьями. Кусты лесной малины, как обычно, были густо нафаршированы злющей крапивой, но кого это останавливало? Вначале Сема запихивал малину в рот горстями, потом, немного насытившись, стал аккуратно выбирать самые крупные спелые ягоды, но через какое-то время живот переполнился, и малина в него уже не влезала. Малина была сочной, сразу сминалась в пальцах и оставляла на футболке яркие пятна. Корзинку с собой в лес они не взяли. Набрать малину в кепку? Но руки будут заняты слегами. Положить в карманы — все сразу помнется. Тут брат, сорвав с высокой травины пушистый хоголок семян, спрятал руку за спину и азартно спросил. «Петушок или курица?» «Курица», — предположил Сёма и не угадал. И, сжатого в пальцах брата пушистого вороха семян торчало высокое травянистое перо, значит, это был петушок. «Опять не угадал!» — радостно воскликнул брат, и тут Сему осенило. «Можно взять длинную тонкую травинку и нанизывать на нее ягоды, как бусины на нитку, а хохолок семян не даст ягодам соскочить. Трава на поляне была высокой, а некоторые травины были даже выше мальчика. Это сколько же на них можно унести сочных малиновых ягод?» и весьма довольный собой он приступил к реализации этой идеи. Не прошло и двадцати минут, а Сёму уже сжимал в зубах две длиннющие травины с ровно нанизанными огромными малиновыми бусинами. Он заканчивал нанизывать третью, как вдруг услышал голос деда. «Ребята, бегом ко мне!» В голосе слышалась тревога, и братья припустили со всех ног. «Мы здесь, деда Витя! Что случилось?» — выпалил запыхавшийся Сёма. — Вы слышите? Дед настороженно оглядывался по сторонам. — Что? Дети прислушались. — Ничего не слышно. — В том-то и дело, — с тревогой ответил дедушка. — Все птицы разом смолкли. Стрекозы не летают, даже комары не жужжат. Действительно, вокруг стояла абсолютная тишина. Сёма поднял голову, Свет вроде еще пробивался через сомкнутые верхушки деревьев, но он был какой-то тусклый, сероватый. Вдруг издалека послышался глухой шум. Шум нарастал, в него начали вплетаться свист и треск. Как будто громадная птица летела по верхушкам деревьев, задевая их своими мощными крыльями. Это был ветер. Он с ревом ворвался и обдал деда и внуков ледяным воздушным потоком. Перемешанным с пылью, листьями и мелкими веточками. Резко потемнело, а сероватая мгла на небе стала приобретать свинцовый оттенок. «Идет гроза, быстро собираемся!» — скомандовал дед. Он сноровисто связал веревкой кучу длинных еловых жердей и заткнул топор за пояс. «Берите каждый по одной слеге! Кепки надели, носы подняли, пошли!» они уже были на опушке, когда где-то за лесом тяжело пророкотал гром. Ветер усиливался, он толкал в спину, норовил содрать с головы кепку, свистел в самые уши. Быстрым шагом они вышли на поле и разом обернулись. Из-за леса медленно выползала зловещая черно-синяя туча. На туче клубились огромные серо-белые башни облаков, Они были похожи на чудовищных туманных великанов, готовых обрушиться настоящих на поле крошечных человечков. Через все небо тонкой хищной улыбкой сверкнула молния. Считаем! прокричал дедушка, перекрывая рев ветра. Раз, два, три, восемь, десять! втянув в голову, в плечи, считал Сема. На одиннадцатой секунде ударил громовой раскат. Дедушка взял внуков за плечи и развернул лицом к себе. «Гроза дальше, чем в трех километрах. Нам нужно пересечь поле. Всего семьсот метров. Мы успеем. Сейчас начнется дождь. Да, мы промокнем, но мы успеем до да грозы. Вы идете впереди». «Я сзади, идем быстрым шагом, но не бежать, слышите меня, не бежать!» Сёма кивнул и взглянул на брата. Тот был старше и сильнее Сёмы и демонстрировал это при каждой возможности. Но не сейчас. Сейчас оба брата трусили одинаково. Дождь на стиках на середине поля. Тяжелые холодные струи били со всех сторон — И они моментально промокли до нитки. Сёма чувствовал, как в сапогах хлюпает вода. Глинистая земля мгновенно раскисла, ноги вязли и скользили, идти стало тяжелее. «Сёма, бросай слеги и побежали!» — в полголоса прошептал брат. Сёма хотел ответить и вдруг обнаружил, что продолжает держать в зубах длинные травинки с малиной. Он обернулся назад. Они и так опережали дедушку уже шагов на двадцать. Дед тяжело переставлял ноги по размокшей земле, продолжая тащить связанные слеги. Сёма посмотрел на брата и отрицательно покачал головой. «Дурак, плюнь ты свою малину!» — разозлился брат. «Сейчас тебя убьет молния, ты живьем зажаришься, и малина тебе больше не понадобится!» Сёма попытался отогнать от себя эту страшную картину, и тут сзади громыхнуло так, что заложило уши. «Бежим!» — испуганно крикнул брат и бросил слегу на землю. Гром ударил еще сильнее. «Беги быстрее! Спасайся!» Брат повернулся спиной и побежал через поле. Паника овладела Сёмой. Он почувствовал, как разжались пальцы — И слега упала в раскисшую грязь. Он выплюнул травинки с Мариной и понесся вслед за братом. Не бегите, услышал он сзади крик деда, но его голос заглушил вой ветра. Дождь лил, как из ведра. Бабушка ждала их около задней калитки, укрывшись от дождя большим куском брезента. Души окаянные! закричала бабушка, где вас носит? Где дед? «Он сзади идет!» Брат показал пальцем куда-то в сторону поля. «Мы так промокли, ба!» «Домой! Бегом!» Дома было жарко. Бабушка вовсю топила печь. «Скидывайте ваше мокрое трепье, Берите банные полотенца, вытирайтесь и залезайте на диван!» Приказала бабушка. «Укутывайтесь в одеяло, сейчас чай принесу!» Сидя на диване, замотанный махровым полотенцем с кружкой горячего чая в руках, Сёма неотрывно смотрел в окно. Ветер гнул деревья, дождевые струи били в стекло, грохотал гром. Сквозь завесу дождя мальчик пытался рассмотреть дальнюю калитку, через которую должен был войти дед. Прошло несколько томительных минут. Наконец Сёма заметил высокую, нескладную дедушкину фигуру — медленно бредущую по размокшей садовой тропинке. Прилипший носом к стеклу Сёму увидел, что в одной руке дед нес брошенные братьями слеги. Другой рукой он тянул свою вязанку тяжелых еловых жердей, а в зубах... Дедушка сжимал две длинные ярко-алые малиновые нити, так постыдно брошенные Семой. Мальчик слышал, как дед вошел в синий, как кричала на него бабушка, обзывая старым дураком, потащившим маленьких детей в самый дождь. Потом бабушка вытирала деда полотенцем, громко причитая, «А сам-то хорош, до старости дожил, а ума не нажил. Куда ж ты целую поленницу-то из леса поволок? А инфаркт у тебя был, уже не помнишь? Себя не жалеешь, хоть меня-то пожалей!» Дедушка стал что-то тихо отвечать. Но стены заглушали звук, и Сёма ничего не расслышал. Потом хлопнула дверь, и бабушка с дедом вошли в дом. Братья укрылись одеялами с головой и лежали, не шевелясь. Они слышали, как дед вошел в комнату, минуту постоял, потом что-то положил на стол и вышел. Сёма осторожно выглянул из-под одеяла. На столе лежали две длинные травины с нанизанной на них малиной. Через час дождь закончился, И небо прояснилось. Время уже подходило к обеду, когда за воротами просигналил автомобиль. Это за двоюродным братом приехал отец. Брат поспешно оделся, попрощался с Сёмой и бабушкой и с явным облегчением побежал к машине. Сёма остался один на один с переполнявшим его чувством стыда и досады. «Ба, а деда Витя где?» пробубнил Сёма, подойдя к бабушке и низко опустив голову. «Он пошел спать на террасу. Он устал сегодня, пусть отдохнет. не буди его». Бабушка осторожно приподняла голову мальчика за подбородок и внимательно посмотрела прямо в глаза. «Что у вас там случилось на поле? Вы поругались? Обидели деда?» «А дедушка что тебе сказал?» — спросил Сёма, И втянул голову в плечи. Сказал, что вы попали под дождь, и он велел вам быстрее бежать домой. И все? спросил Сёма в раз осипшим голосом. И все Сияющая Черная Волга с ярко-желтыми противотуманками свернула с шоссе на подъездную дорожку, остановилась у ворот и приветственно загудела. Бабушка глянула в окно. И всплеснул руками. Сёма, это же Николай Васильевич к нам пожаловал! Вот уж не ждали, не гадали! Беги, встречай!» Сема вскочил с дивана и кинулся к двери. У порога остановился и бросился назад к своей тумбочке около кровати. Распахнул дверцу, схватил лежащую там солдатскую пилотку и натянул на голову. На секунду замер перед зеркалом, поправил красную звездочку и выбежал на улицу. Пока Сема бежал к воротам, генерал дядя Коля успел выйти из машины. Адъютант отдал ему честь, лихо бросив руку к козырьку и сел за руль. Черная «Волга», сверкнув зубастым металлическим радиатором, задним ходом выехала на шоссе и, посигналив на прощание, стремительно унеслась. Дядя Коля был в кителе защитного зеленого цвета и штанах с красными лампасами. До блеска начищенные черные ботинки сияли. На погонах горела золотая звезда. В руке он держал большой кожаный портфель, широко улыбаясь, он вошел в калитку, снял фуражку и уже хотел было вытереть вспотевший лоб, как увидел сему в солдатской пилотке, бегущего к нему со всех ног. Дядя Коля поспешно надел фуражку, перебросил портфель в левую руку, вытянулся, и его лицо стало внимательным и строгим. Запыхавшийся, раскрасневшийся Сёма подбежал и замер перед дядей Колей, вытянувшись по стойке смирно. Старательно сжимая пальцы, он приложил правую ладонь к виску и сбивающимся голосом доложил «Товарищ генерал! Красноармеец Семён!» «По вашему приказанию прибыл!» Дядя Коля приложил руку к фуражке и скомандовал. «Красноармеец Семен, равняйся, Смирно! Вольно! Разойдись!» Потом, не в силах больше оставаться серьезным, обнял Сему, крепко прижав его к себе. «Ну как вы тут, как бабушка?» Сема насупился. «Бабушка нормально. А с дедой Витей мы поругались» ладно разберемся давай беги к бабушке пусть на стол накрывает я вам тут гостинчиков привез где дедушка он на терраске спит ладно схожу к нему поздороваюсь и потом все за стол дядя коля вернулся минут через десять тяжело опустился на диван положил фуражку на стол и внимательно посмотрел на сему обидели вы деда ребята серьезно обидели Сема стоял, опустив глаза в пол. Вдруг дядя Коля неожиданно поднялся. «Скажи, Семён, а подберёзовики и белые, в лесухи и полянке, ближайшие к деревне березовые рощицы, уже пошли небось?» Сема, ожидая, что его сейчас справедливо отругают, чуть не подпрыгнул от неожиданного вопроса. «Да, пошли!» «Еще как пошли, дядя Коля! У меня там есть место тайное около старого дуба!» «А пойдем прогуляемся полчасика перед обедом. Я уже сто лет грибов настоящих не видел!» Дядя Коля выпрямился и надел фуражку. Сема смотрел на него с недоверием. «Дядь Коль, а вы что, так прямо и пойдете? По-генеральски? В мундире и в фуражке?» Николай Васильевич улыбнулся. «А что, так и пойду по-генеральски, имею право, ты тоже надевай пилотку и пойдем». Они прошли вдоль домов вниз по улице и свернули на проселочную дорогу. Проходя мимо деревенского пруда, дядя Коля заметил рыбаков, сидевших с удочками на деревянных мостках и приветственно помахал им рукой. «Здравствуйте, товарищи рыбаки! Как у вас сегодня с уловом? До дома сами дотащите или вам транспорт вызвать на подмогу?» Здорово, Василич! отозвался один из рыбаков. Да сегодня только мелочь одна. Эх, нам бы твою фуражку генеральскую хоть на часок. Рыба на крючок стала бы кидаться просто из уважения. Может и сама бы пудово поймали. Верно говорю, мужики. Все засмеялись. Через некоторое время деревня осталась позади. И полевая дорога, сбегая по пригоркам то вверх, то вниз, привела к небольшому березовому островку на Косогоре. Дядя Коля вместе с Семеном свернули с дороги в высокую по пояс траву и пошли вглубь рощи. Солнечные блики играли на омытых дождем ярко-зеленых листьях, пели птицы. Солидно жужжа с цветка на цветок перелетали крупные мохнатые шмели, порхали бабочки. Николай Васильевич вдруг остановился около высокой стройной березы и снял фуражку. Он обхватил рукой белый с крапинками ствол и, прижавшись к нему щекой, закрыл глаза. Сема смотрел на него, затаив дыхание, не зная, что делать дальше. Потом осторожно потянул дядю Колю за рукав. — Дядь Коль, пойдемте, я вам грибы покажу. Николай Васильевич, открыв глаза, Оторвался от березы, смахнул ладонью прилипшие к колбу тонкие паутинки и бересты и положил Семе руку на плечо. «Семен, давай чуть подождем с грибами. Хорошо?» «Конечно, дядя Коля, давайте просто погуляем», — согласился мальчик. Они, не торопясь, подошли к самому краю рощи. Дальше начинался крутой склон, поросший орешником и дикой смородиной. Где-то внизу, скрытая густым кустарником, журчала речка. В прогалине между деревьями открывался прекрасный вид на широкий заливной луг, простиравшийся до самого шоссе. Окруженная низким кустарником дорога тянулась вверх по склону холма, чтобы на вершине сделать крутой поворот направо и исчезнуть среди деревьев. «Как ты думаешь, какое расстояние вон до того дальнего поворота?» И дядя Коля вытянул ладонь в сторону вершины холма. «Почти километр?» — предположил Сёма. 600 метров!» — поправил дядя Коля. 600 метров, Сёма, отличная дистанция для стрельбы из пушки прямой наводкой!» «Прямой наводкой?» — переспросил Сёма. «Это когда можно целиться прямо через ствол пушки?» «Ну, почти так!» — улыбнулся Николай Васильевич. «Ты знаешь, Семён, что это за ямы вокруг нас?» «Конечно, знаю!» — обиделся Сёма. Это окопы и траншеи, здесь красноармейцы сражались с фашистами. «Да», — вздохнул дядя Коля, — «это было зимой 1941 года. Хочешь, расскажу тебе об этом?» «Конечно, конечно, хочу», — воскликнул Сёма. Они уселись в густую траву на залитом солнцем пригорке. Дядя Коля накинул на плечи Сёмы свой китель, улыбнулся яркому солнцу, синему небу, теплому ветру, И начал свой рассказ. Шли последние дни ноября 1941 года. Все в снегу, очень холодно, морозы под минус 20, немецкие дивизии рвались к Москве. По Рогачевскому шоссе они двигали свои танки, бронетранспортеры, пушки и солдат в сторону Лобни и Красной Поляны. От Лобни до Москвы всего 30 километров. Если туда поставить дальнобойные орудия, можно было стрелять уже прямо по Кремлю. Немцы давили очень сильно Сема. Наши отступали. Нужно было где-то зацепиться, задержать и ослабить врага, выиграть время, дать возможность подтянуть к Москве резервы. И здесь, у нашей деревни Клусова, было просто идеальное место». Тут узкое и извилистое Рогачевское шоссе спускается с холма в болотистую низину, где протекает наша речка. Речушка мелкая, ее в некоторых местах в резиновых сапогах перейти можно, но поле вокруг болотистое, земля глинистая, вязкая. Над речкой высокий косогор, где мы сейчас с тобой сидим, так что никакая техника не пройдет, только через мост, и этот мост всего один. «Наши собрали здесь все свои силы, частично разрушили мост, поставили на косогоре пушки. Прямо вот здесь, Сёма, где мы сейчас с тобой сидим, стояли 76-миллиметровые полковые пушки. Обычные, совсем не противотанковые, но других не было. А в наш дом солдаты поставили зенитку». «Как? Прямо в наш дом? Прямо закатили в дом пушку?» Сёма даже вскочил от возбуждения. «Садись, садись!» Дядя Коля погладил мальчика по голове. Дом разобрали, оставили только боковые стены. Внутрь закатили пушку, зенитное 37 миллиметровое орудие. Оно, конечно, не могло пробить броню тяжелого танка, но с легкой техникой справлялось отлично. И скорострельность у него была огромная. «Больше шестидесяти выстрелов в минуту. Представляешь? Секунда! Выстрел! Секунда! Выстрел!» Сёма слушал дядю Колю, раскрыв рот от удивления. «Надо же! Прямо в доме стояла пушка, может быть, даже на месте его кровати!» «28 ноября на шоссе вылетели немецкие мотоциклисты. Это была разведка», — продолжил рассказ дядя Коля. «Они легко преодолели полуразрушенный мост» но по ним не стали стрелять, чтобы не выдать свои позиции. Мотоциклисты пронеслись по деревне и скрылись. Прошло еще несколько минут, и из-за поворота на вершине холма появились танки и бронетранспортеры. Наши дали им возможность спуститься по дороге до моста и... Открыли огонь. Бронепробиваемость наших пушек была слабая, но расстояние до вражеских танков было небольшим — Пушки били прямой наводкой, сбивали танком гусеницы, заклинивали башни. Зенитка уничтожала легкие бронетранспортеры и мотоциклистов. Танки пытались пройти в обход вдоль речки, но вязли в топкой глинистой земле. Наша речка зимой не замерзает, даже в сильный мороз. Почва остается вязкой, лед проваливается. Танки застревали, и наши пушки расстреливали их со 100 метров, почти в упор. Техника горела, все вокруг заволокло дымом. Немцы, конечно, не ожидали такой встречи, но достаточно быстро пришли в себя. Их тяжелые танки начали бить по нашим позициям с самой вершины холма, почти с километра. На таком расстоянии наши снаряды особого вреда им причинить не могли. Зенитное орудие уничтожили первым. На месте нашего дома осталась только огромная воронка и раскиданные обгоревшие бревна. Постепенно подбили и те пушки, которые стояли здесь, на Косогоре. Немецкая пехота пошла в атаку. Немцы вязли в снегу, проваливались по пояс в ледяную воду, а затем пытались взобраться по крутому склону, но ничего не вышло. Советские солдаты подпустили их поближе и встретили пулеметным огнем и гранатами. Взять наши позиции в лоб немцы не смогли. Наши победили, да? Пришла подмога. Они победили фашистов и прогнали их из нашей деревни? Сердце у и стучало, во рту пересохло. Он видел, как катились по обледенелому склону проклятые фашисты, как они падали в реку, как били по ним наши пулеметы, как немецкие солдаты в панике убегали по заснеженному полю, заставленному горящими танками. Нет, Сёма, у немцев было значительное численное превосходство. Встретив ожесточенное сопротивление наших солдат, они подтягивали и подтягивали резервы». Наши пушки были разбиты, и теперь уже немецкие танки, безбоязненно подойдя на расстояние прямого выстрела, в упор расстреливали наши позиции. А винтовкой и пулеметом, малыш, против танков много не навоюешь. Но наши держались. Ожесточенные бои шли в течение трех дней. 1 декабря немецкая пехота, взяв с собой легкие минометы, обошла нашу линию обороны в двух километрах справа. Они перешли нашу речку в том месте, где она впадает, в Лутосню, более крупная речка. Там широкое ровное поле и пологий берег. Помнишь, мы в прошлом году там ловили головля и окуня с твоим папой? Сема кивнул. Этот маневр немцев был очевиден, но у наших просто не хватало солдат, чтобы удерживать оборону со всех сторон». Очень много бойцов погибло, заканчивались боеприпасы. На пушке в Кривоногово, там, где вы с бабушкой собираете малину, немцы поставили минометы и открыли огонь. Когда в наших траншеях стали рваться мины, стало очевидно, что позицию не удержать. Большая часть наших войск начала отход по Рогачевскому шоссе на юг в сторону деревни Каменки, Их отход прикрывала небольшая группа наших солдат, не больше роты. Она держала оборону прямо здесь, на том самом месте, где мы с тобой теперь сидим. Оглушенные взрывами, посеченные осколками, они продолжали сражаться, отвлекая огонь на себя, пока наши основные силы не покинули деревню, и только тогда они стали отходить в лес, на бережки, через то самое поле, по которому вы с дедушкой сегодня тащили слеги. Они отходили под ураганным огнем противника, отстреливаясь, неся на себе тяжело раненых. Ты представляешь, Семен, как им было страшно, как хорошо они понимали, что вражеская пуля может сразить их в любой момент. Но они не струсили, не побежали, не предали своих товарищей и своего командира. Они смогли дойти до леса. Укрыться там, а потом выйти к нашим частям в районе Солнечногорска. Но многие бойцы так и остались лежать на этом поле. Дядя Коля замолчал и внимательно посмотрел на Сему. У мальчика дрожали губы и в глазах стояли слезы. «Сегодня утром, Семен, дедушка Витя был вашим командиром. Вы струсили и бросили его». Это было предательство. Ты понимаешь? Сёма сидел оглушённый и раздавленный. Ему хотелось разрыдаться, но слезы вдруг высохли, щеки горели огнём, а спина под рубашкой взмокла от пота. Он хотел крикнуть, что он не нарочно, что он не виноват, но язык словно прилип к небу. Наверное, около минуты они молчали. Потом Николай Васильевич вздохнул и продолжил свой рассказ. Он не глядел на Сему, как будто разговаривал сам с собой. Мне тогда только исполнилось семнадцать. Мы, деревенские, попрятались в землянках в дальнем лесу за деревней Космынкой. Немцы нас не трогали, наверное, им своих забот хватало. Есть было нечего. Мы собирали колосья с неубранных полей, растирали их в муку, мешали с травой и пекли лепешки. Выкапывали мерзлую картошку, ели рябину с деревьев. В деревню за водой ходить боялись, там были немцы, поэтому мы растапливали снег, кипятили воду и пили. Через две недели после того, как бои закончились и немцы заняли деревню, мы с мальчишками ночью пробрались сюда, к советским окопам. Здесь на боку лежала опрокинутая взрывом пушка. Мы подсунули под нее длинное сломанное дерево и, действуя как рычагом, сумели ее перевернуть». «Нас было пятеро пацанов, я был старшим, и мне хотелось бить фашистов. В общем, мы развернули пушку в сторону деревни, я раскопал под снегом артиллерийский снаряд, зарядил орудие и... выстрелил. Конечно, мы никуда не попали, и снаряд разорвался где-то на дальнем поле, но я чувствовал себя героем. Потом я подобрал две немецкие ручные гранаты с длинными деревянными ручками». У меня в штанах вместо пояса была продета толстая веревка, и я привязал к ней эти гранаты. После этого мы окольными путями вернулись в лес. Я залез в землянку и, довольный собой, крепко заснул. Большая божья коровка приземлилась дяде Коле на брюки и, как по ковровой дорожке, медленно поползла по широкому красному лампасу. Он задумчиво наблюдал за ней. — Дядя Коля! — Ну, дядя Коля, что было дальше? нетерпеливо спросил Сёма, история настолько увлекла его, что он забыл про все свои расстройства. «Дальше», — медленно проговорил дядя Коля, — «а дальше на следующее утро нашей землянки окружил взвод немецких солдат. Всех жителей молодых, старых детей, женщин выгнали на заснеженное поле и построили в шеренгу». Немецкий офицер, который, кстати, очень хорошо говорил по-русски, сказал нам, что ночью деревню обстреляли советские партизаны. Они сейчас обыщут всех жителей деревни, и если у кого-то найдут оружие, значит, он помогает партизанам, тогда его расстреляют. И еще расстреляют всю его семью. А у меня на поясе, как ты помнишь, висели две привязанные ночью гранаты. Сёма смотрел на дядю Колю, округлившимися от страха глазами. «На мое счастье, — продолжил дядя Коля, — немцы начали обыскивать жителей с одного конца шеренги, а я стоял на другом. На мне была длинная старая шуба, и гранат не было видно. Я сумел незаметно развязать веревку, продетую в мои штаны, тяжелые гранаты потянули вниз и вместе с веревкой упали в глубокий снег. Удерживая штаны руками, я чуть отшагнул назад и затоптал гранаты в снег поглубже. Немцы увидели, что я зашевелился, бросились ко мне и скомандовали «Хэнде hoch!" Я поднял руки вверх, и мои штаны свалились до самых колен. Немцы, увидев меня без штанов, расхохотались и не стали меня обыскивать. И знаешь, Сёма, стоя без штанов на этом поле, я думал только о том, что из-за моего глупого, самонадеянного геройства сейчас могут расстрелять всю мою семью. Вот так-то. Божья коровка доползла наконец до края генеральского лампаса, потерла лапки, расправила крылья и улетела. Николай Васильевич проводил ее взглядом и обнял Сему за плечи. Знаешь, Семен, каждый человек в своей жизни иногда совершает такие глупые поступки, что потом ему стыдно даже думать об этом. Главное, чтобы он извлекал из этого уроки и не повторял своих ошибок в дальнейшем. Дядя Коля поднялся и с удовольствием потянул затекшую спину. «Ну что, показывай, где растут твои подберезовики, и пойдем обедать. Бабушка верно уже нас заждалась». После обеда Сёма на цыпочках прокрался к дедушке на террасу. Дед сидел за большим столом, раскладывал пасьянсы и что-то тихо напивал себе под нос. Рядом стояла бутылка пива Жигулевского, а на газетке лежала аппетитно разделанная вобла. Мальчик осторожно подошел, выпрямился и, глядя дедушке в лицо, тихо но твердо сказал: «Деда Витя, я сегодня повел себя очень плохо, я струсил. Но я не предатель». Голос Семы задрожал. «Я не предатель!» Голос почти сорвался на крик. «Я...» «Просто очень испугался!» Дедушка вздрогнул, обхватил Сему своими большими руками и посадил себе на колени. Сему уткнулся деду в плечо и горько заплакал. «Ну, хватит! Перестань!» — успокаивал дедушка. «Ну, какой же ты предатель! Ты просто еще маленький мальчик! Успокойся! Я не сержусь на тебя!» «Правда?» — Сёма вытирал руками заплаканное лицо. «Правда, малыш? В облу будешь? Спинку? Самое вкусное!» И дед заговорщицки подмигнул. Сёма рассеял. «Буду, дедушка!» Часть шестая. Парад Победы. «Ну вот и дождик!» «Хорошо, что зонтик захватила», — проворчала бабушка и раскрыла над головой у Сёмы черный купол зонта. «Давай ко мне поближе держись, а то промокнешь, пока до дома дойдем. Небо затянулись серые тучи, моросил дождь, порывистый ветер норовил залезть холодными лапами Сёме под куртку. Они вышли с бабушкой из вестибюля метро «Студенческое». И Сёма крепко прижимал к груди большую охапку ярко красный гвоздик. Сегодня 8 мая. А завтра, завтра 9 мая, День Победы, и этим все сказано. Самый торжественный день, самый главный и самый любимый праздник в году, и он будет завтра. Поэтому сегодня Сёма с бабушкой поехали на Дорогомиловский рынок, чтобы выбрать самые лучшие, самые свежие цветы. Конечно, гвоздики. И, конечно, красные. И гвоздики будут стоять дома в большой хрустальной вазе. И с гвоздиками они завтра поедут в Александровский сад, к могиле неизвестного солдата. И с гвоздиками в руках и в выглаженной белой рубашке Сёма пойдет послезавтра в школу. Поэтому пусть нависают угрюмые тучи, Пусть льет дождь и дует противный ветер, это не имеет никакого значения. Сёма несет красные гвоздики, цветы победы, и ему ничего не страшно. Удерживая обеими руками огромный букет и шлепая по лужам с гордо поднятой головой, Сёма все-таки не смог проигнорировать киоск «Союз Печать», стоящий рядом с метро. «Бабуль, я мигом, только на секундочку, хорошо?» «Давай, смотри, цветы не урони!» Сёма подбежал к киоску и, раздвинув носом охапку гвоздик, внимательно вгляделся в витрину. Место у метро было проходным, и киоск был большой, солидный. Кроме газет, журналов, тетрадок, ручек и карандашей, в нем периодически продавали масштабные коллекционные модели автомобилей. Эти маленькие сверкающие машинки — С настоящими резиновыми колесиками, хромированными бамперами и открывающимися дверцами сводили его с ума. Машинки стоили о -о очень дорого, и Сёма мог попросить их только на Новый год или на свой день рождения. Ну или если он очень-очень хорошо закончит четверть или полугодие. Мальчик старался изо всех сил, и в его гараже было Целых шесть машинок. Сёма уже считал себя опытным коллекционером и теперь охотился за конкретной моделью. Ему был нужен ЗИЛ-115. Да, тот самый длинный черный лимузин с огромным квадратным радиатором. Сёма уже несколько раз видел его вживую, во главе кортежей, проносившихся по Кутузовскому проспекту. Он также знал, что именно ЗИЛ-115 в варианте «Кабриолет» участвовал в торжественных парадах на Красной площади. Именно эта машина, а вернее ее маленькая копия, была так нужна Семе. Одна лишь мысль о том, что этот шикарный автомобиль когда-нибудь возглавит парад его оловянных солдатиков и игрушечной военной техники на 9 мая или 7 ноября – Туманило сознание и вызывало дрожь в коленках. Ради этой машинки Сёма был готов отказаться от всех остальных подарков и стать круглым отличником, если получится. Но на витрине «Союзпечати» стояли только «Москвич-412» и «Милицейская Волга». Эти машинки в коллекции Сёмы уже были. Мальчик грустно вздохнул. Все остальное в киоске ему было неинтересно. Он скользнул равнодушным взглядом по разноцветным почтовым маркам и ярким открыткам и вдруг замер. На темно-красной бархатной подушке со значками сиял и переливался маленький орден. На золотистом зубчатом круге в резко очерченном пятиугольнике олела красная звезда с изображением Кремля и надписью «СССР». И, как на настоящих орденах, красно-золотистый жетон соединялся металлическим кольцом с планкой для крепления к одежде. На планке, покрытой красной эмалью, была золотом отштампована лавровая ветвь и надпись «40 лет». Сема прилип носом к стеклу и, казалось, вообще перестал дышать. «Это значок? Его можно купить и надеть?» «Ты сейчас носом стекло проткнешь!» Сёма даже не слышал, как подошла бабушка. «Что ты там углядел?» Не в силах выдавить ни слова, Сёма молча указал пальцем на значок. «Какой красивый! Как настоящий орден!» Бабушка одобрительно покачала головой. «Добрый день! С наступающим праздником вас!» Обратилась она к продавщице. «Сколько стоит этот значок?» «Тридцать копеек!» «Тридцать копеек!» Сёма застыл от ужаса. «Это шесть поездок на метро. Это очень-очень дорого для значка. Обычные значки стоили три копейки или пять. Дорогие значки стоили десять копеек. А этот значок целых тридцать. Естественно, бабушка никогда его не...» «Будете брать?» — спросила продавщица. «За тридцать-то копеек!» Бабушка строго посмотрела на Сёму И мальчик грустно повесил голову. «Конечно будем! Завтра же день победы! Давайте значок!» Сёма смотрел на бабушку и не верил своим ушам. Бабушка достала кошелек и отсчитала деньги. «Спасибо вам! еще раз с праздником!» «Ну что, Сёма, доволен?» Бабушка широко улыбнулась мальчику и прижала его к себе. «Ба! Спасибо!» «Это правда мне?» «Тебе, тебе! Кому же еще? Так, держи цветы крепко, сейчас мы тебе значок наденем!» Сжимая охапку гвоздик, Сёма скосил глаза, наблюдая, как бабушка аккуратно приколола значок к его куртке слева, чуть ниже плеча. «Бабуля, а почему именно сюда?» «Ну, так ордена носят справа, медали слева», — пояснила бабушка. «Будем считать, что это юбилейная медаль, значит, прикрепляем ее на левой стороне. Такие правила, Сёма, ты уже взрослый, теперь будешь знать». «Ба, а ты-то откуда знаешь?» — удивился Сёма. «У тебя что, медали есть?» «Есть, внучек, и юбилейные есть». «И медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Я же всю войну на оружейном заводе проработала, боеприпасы делала, артиллерийские снаряды, бомбы зажигательные». «Вместе с дедушкой?» «Вместе с дедушкой. Так мы там с ним и познакомились». И бабушка хитро подмигнула внуку. «Все, пошли домой, а то промокнем до нитки». Дома значок... Придирчиво смотрел дедушка. Он постучал ногтем по красной эмали, попробовал расстегнуть булавку, но тугой замочек не поддался. Вот это я понимаю. Дедушка одобрительно похлопал сему по плечу. Сидит, как в литой, точно не соскочит и не потеряется. Ну что, мать, обратился он к бабушке, видишь, как оно складывается-то. Все одно к одному. Бабушка утвердительно кивнула. «Ба, деда Витя, какое одно к одному? Вы о чем это?» — не понял Сема. Дедушка хитро подмигнул. «Завтра узнаешь. У нас сюрприз для тебя к завтрашнему празднику». «Какой? Ну какой, ну скажите, так нечестно!» — запротестовал Сема. «Семен!» — строго сказала бабушка. «Сказано завтра, значит завтра». «Ты мужчина! Будь выдержанным! Мой руки и пошли ужинать!» «Хорошо!» — Сёма потупил глаза. После ужина мальчик отправился к себе в комнату и занялся приготовлениями к завтрашнему празднику. Повесил красный флажок над кроватью, достал из шкафа солдатскую пилотку и зарядил новую бумажную ленту с пистонами в игрушечный маузер. Затем на письменном столе Сема начал расставлять солдатиков и военные машинки для утреннего парада. Сосредоточенно, закусив губу, он уже заканчивал сооружение кремлевской стены из пустых спичечных коробков, как неожиданно в комнату вошла мама. В руках она держала новую голубую рубашку и черную с красным жилетку. Сынок, оторвись на пять минут. «Давай сейчас все померяем. Мне нужно рубашку погладить и, может быть, жилетку чуть подшить. Надевай-ка». «Ма, давай завтра, ну чего ты на ночь глядя? Мне нужно еще Спасскую башню построить, я утром не успею». На самом деле Сёма ужасно не любил мерить одежду. Так противно застегивать эти тугие скрипящие пуговицы на новой рубашке, терпеть колючую жилетку... «Нет, Сёма, надо сейчас. Башня подождет. Завтра к восьми утра ты должен быть уже полностью готов, потому что в восемь тридцать... Ой!» Мама запнулась и быстро прикрыла рот ладонью, словно уже сказала что-то лишнее. «Мам! Вы что, все сговорились, что ли? Что такое будет завтра?» Сёма не находил слов от возмущения. «Сыночка, сыночка», — заторопилась мама, — «просто надо померить рубашечку и жилетку. Давай пойдем к зеркалу, завтра все узнаешь». Сема понял, что ему ничего не скажут, и грустно поплелся в прихожую к большому зеркалу. Уже лежа в кровати и, разглядывая в темноте висевший на стене флажок, мальчик перебирал в уме все возможные варианты завтрашних событий. «Завтра придется рано вставать и празднично одеваться, чтобы что». В 8.30 в школе будет торжественная линейка, но школа не работает. В школу ему только 10 мая. Поедем в гости? А что тут секретного? Кроме того, 9 мая утром никто не поедет в гости, потому что все смотрят по телевизору парад. И Сёма будет смотреть, и мама, и папа, и бабушка с дедушкой. Так в чем же дело? С этими беспокойными мыслями он и уснул. Утром 9 мая Сёма наряжала и прихорашивала буквально вся семья. Смущенный, и растерянный, он вертел головой, кусал губы и морщился, наблюдая за тем, как его одевают, причесывают, поправляют ему на крахмаленный воротничок на рубашке и пряжку на ремне. Сёма попытался было нагнуться, чтобы завязать шнурки на вычищенных до блеска ботинках Но мама тут же воскликнула «Нет, не нагибайся, сейчас брюки помнешь, я уж тебя знаю!» Отец присел на корточки и самолично завязал сыну шнурки, аккуратно расположив каждый узел точно по центру ботинка. Финальным элементом гардероба стала куртка с прикрепленным на груди юбилейным значком. Наконец, парадно одетого Сёму поставили в центр коридора и все семейство взглянуло на него внимательно и придирчиво. «Ну что, по-моему, очень хорош», — довольно сказал дедушка. «Просто идеально», — согласились мама и бабушка. Сема покраснел как рак. Отец смотрел на сына, нахмурившись и сосредоточенно о чем-то думал. Вдруг лицо его прояснилось. «Секундочку», — пробормотал он и убежал в комнату. Раздался скрип открываемого шкафа, стук вешалок, потом грохот опрокинутой полки. "Господи, что там такое?" воскликнула была мама, но отец уже возвращался в коридор быстрым шагом. В руках он держал ярко-синюю кепку с большим козырьком. "Надевай", скомандовал он сыну. "Там может быть ветрено". "Где там?" хотел спросить Сёма, но не успел. Фа-фа-фа. Послышался с улицы сигнал автомобиля, прозвучав как-то необычайно громко и важно. От неожиданности все вздрогнули. Дедушка глубоко вздохнул, открыл входную дверь, обернулся к Семе и обнял его за плечи. — Давай, внук, ступай! У подъезда тебя ждет машина! Сёма нерешительно шагнул к двери и обернулся. Все смотрели на него. Отец с дедом улыбались. У мамы и бабушки в глазах блестели слезы. «Иди, сынок», — сказал отец, — «такое только раз в жизни бывает». Мальчик начал спускаться по ступенькам на негнущихся от волнения ногах. С улицы доносился густой гул людских голосов. Дойдя до площадки третьего этажа, он не утерпел и выглянул из окна. Подоконник лестничной площадки был слишком высоким для Семы. Он не мог увидеть внизу сам подъезд, но двор был виден прекрасно. И, несмотря на раннее утро, весь двор был заполнен людьми. Взрослые мужчины, мамочки с колясками, малышня и подростки все толпились у Сёминого подъезда. Даже бабушки, вечно сидящие на скамейке, Покинули свой пост и что-то рассматривали внизу. Даже дворник дяди Петя оставил на газоне свою метлу и присоединился к людской толпе, окружившей у подъезда что-то необычное. Не в силах больше сдерживать любопытство и отбросив всякую осторожность, Сёма понесся вниз, прыгая через две ступеньки. Во рту пересохло, сердце стучало. Споткнувшись о коврик в подъезде, Сёма успел таки в последний момент схватиться за ручку входной двери и не выбежал, а скорее выкатился на улицу. Прямо напротив подъезда, сияя огромной радиаторной решеткой и поочередно мигая круглыми передними фарами, Стоял длинный черный лимузин с тонированными стеклами. Это был ЗИЛ-115. Мальчик застыл, как вкопанный. Толпа замерла. Стало абсолютно тихо. Десятки людей переводили потрясенные взгляды с огромной черной машины на маленького мальчика, нерешительно стоящего у подъезда. Передняя пассажирская дверь ЗИЛа неслышно открылась и выпустила статного молодого офицера. Он быстрым шагом обошел автомобиль и широко распахнул заднюю дверь. Из нее вышел генерал в темно-синем парадном мундире. Грудь его украшали ордена и медали. Золотом горели звезды на погонах и советский герб на пряжке парадного ремня. Генерал широко улыбнулся и сказал, «Садись в машину, Семен, мы едем на парад, на Красную площадь». «Дядя Коля!» Срывающимся от волнения голосом закричал Сема и бросился к генералу. Осторожно лавируя между припаркованными машинами, словно огромный черный корабль, огибающий скалы и рифы, лимузин медленно выплыл со двора. Зил свернул на улицу Дунаевского и неспешно покатился в сторону Кутузовского проспекта. У перекрестка уже скопилась приличная очередь автомобилей, ожидающих разрешения на поворот, и хотя на светофоре ярко горела зеленая стрелка, машины не двигались. Выезд на Кутузовский был перегорожен желтой милицейской «Волгой» с надписью «ГАИ» на капоте. Высокий усатый милиционер в кителе. Перехваченным белой парадной протупеей, с белыми нарукавниками и черно-белым полосатым жезлом, стоял посередине дороги, глядя на водителей внимательно и сурово. Еще один милиционер сидел за рулем. «Николай Васильевич, мы торопимся», — обернулся к генералу молодой офицер, сидевший справа от водителя. «Да, Сережа, нам опаздывать нельзя». Адъютант кивнул водителю. Тот щелкнул маленьким металлическим рычажком между сиденьями и нажал на сигнал. Уау! Тревожно и требовательно завыла сирена. Черный зил вывернул на встречную полосу и замигал фарами. Уау! Лицо усатого милиционера на мгновение вытянулось от удивления, но тут же приняло строгое выражение. Он что-то сказал в маленькую рацию, висящую у него на груди, и, вскинув над головой черно белый жезл, шагнул на проезжую часть Кутузовского проспекта, останавливая движение. Желтая милицейская «Волга» включила красно-синие маячки и сдвинулась назад, освобождая проезд. Зил неторопливо свернул на Кутузовский, смещаясь по диагонали в левый ряд. Усатый милиционер почтительно вскинул руку к козырьку И автомобиль понесся вперед, набирая скорость стремительно и плавно. Скинув ботинки на мягкий ковер, устилающий пол автомобиля, Сёма забрался с ногами на широченное велюровое сиденье. Он прилип носом к стеклу и, не отрываясь, глядел на проносящиеся мимо окон машины знакомые картины. Промелькнул бетонный обелиск Драгомиловской заставы. Осталась слева высотка гостиницы «Украина». Блеснула золотыми часами громада Белого дома на Краснопресненской набережной. Черный Зил стремительно пронесся по Калининскому проспекту, свернул на набережную около Большого Каменного моста и не успел Сема опомниться, как под колесами машины зашуршала брусчатка Васильевского спуска. «Сережа, остановись здесь!» — приказал Николай Васильевич. «Дальше пешком прогуляемся!» Они вышли из машины. Генерал в парадном мундире, украшенном орденами и медалями, его адъютант с перекинутым через руку серым плащом и маленький Сёма в синей куртке с капюшоном и маленьким золотистым значком на груди. Вечером, просматривая кадры парада в программе «Время», Сёма с удивлением увидел над Кремлем серое пасмурное небо. По его воспоминаниям, небо не было пасмурным. Он ясно помнил, что светило яркое солнце. Действительно, так и было. В тот день, 9 мая 1985 года, на Красной площади было солнечно и жарко. От огромного количества радостных людей, от счастливых улыбок и блеска орденов и медалей, от красных знамен, цветов и военных маршей, Сёма не ошибся. В тот день солнечный свет на Красной площади... Излучали сами люди. Втроем они неторопливо пошли в сторону храма Василия Блаженного, постепенно вливаясь в праздничную толпу. «Держи меня за руку», — сказал дядя Коля, — «а то мы тебя в толпе потеряем». Сёма и сам видел, что потеряться было немудрено. Десятки и сотни людей вокруг узнавали своих друзей и знакомых, и кидались к ним, жали руки, обнимались, целовались. Поздравления с Днем Победы, шутки, смех, радостные возгласы, военные песни — все слилось в единый мощный и радостный гул. Сёма вертел головой во все стороны, глядя куда угодно, но только не перед собой, поэтому чуть не врезался в невысокого пожилого ветерана. «Вах, чуть меня не затоптал!» — с легким кавказским акцентом воскликнул мужчина. Здравствуй, Николай Васильевич. Мужчина протянул руку дяде Коле. Здравствуй, Милитон Варламович. Они пожали руки и обнялись. Сёма, задрав голову с любопытством разглядывал золотую звезду героя на груди у мужчины. "А ну-ка, Семён, строго спросил дядя Коля, кто водружал знамя победы над Рихстагом?» Егоров и мальчик замялся и какой-то кантарий взрослые дружно засмеялись Не кантарий, а кантария мужчина со звездой героя улыбнулся и дружески похлопал сему по плечу. кантария это я дорогой фамилия у меня такая грузинская с днем победы расти настоящим воином сынок. Они пошли дальше. Короткий путь в 400 метров от Васильевского спуска до Мавзолея занял у них почти полчаса. Николая Васильевича постоянно останавливали, окликали, отдавали ему честь, обнимали и жали руку. Он также сердечно приветствовал всех своих знакомых и друзей, сослуживцев и однополчан. Дядя Коля рассказывал Семе о наградах и воинских званиях, о боевых подвигах и настоящей мужской дружбе, О дальнобойной артиллерии и штурме Кёнигсберга Сёма уже успел перезнакомиться с десятком людей разных званий и возрастов. Ему тоже жали руку, его обнимали, целовали и даже подбрасывали в воздух. Постепенно радостные лица, ордена, медали, золотые погоны, парадные кители и фуражки стали сливаться в голове Сёмы в единый круговорот. К моменту, когда они наконец дошли до мавзолея, голова у него закружилась, и он уже плохо соображал, что вокруг происходит. Лишь одна встреча осталась у него в памяти. — Миколай! Миколай! — неожиданно услышали они напряженный мужской голос с сильным акцентом. Обернувшись, Сёма увидел, что к ним торопливо идет высокий пожилой военный в голубом мундире и больших очках. Рядом с ним почтительно шли два офицера в коричневой форме. Ордена и медали были расположены у них на груди слева, а правую часть мундира украшали плетеные серебристые аксельбанты. Пожилой военный был очень взволнован. Его лицо раскраснелось от эмоций и быстрой ходьбы. Николай Васильевич с улыбкой шагнул ему навстречу, и они крепко обнялись. «Это генерал польской народной армии!» — прошептал Сёме на ухо адъютант дяди Коли. Они познакомились при освобождении Варшавы. Польский генерал что-то быстро и избивчиво говорил дяде Коле, показывал какие-то фотографии из бумажника. Сёма вслушивался в смешной незнакомый язык, но кроме слова «дзинькую», которое генерал постоянно повторял, не смог ничего разобрать. Потом генерал достал из кармана большой носовой платок, громко высморкался, И Сёма с удивлением и смущением увидел у него в глазах слезы. Николай Васильевич тоже выглядел немного растерянным. Он дружески похлопал польского генерала по спине, и они еще раз обнялись на прощание. Сема не смог удержаться и потянул Николая Васильевича за рукав. «Дядя Коля! Дядя Коля! А кто этот генерал? А почему он заплакал? Разве военные плачут? А что за фотографии он вам показывал?» Дядя Коля смущенно откашлялся. «Понимаешь, Семен, ну, он считает, что я ему жизнь спас. Показывал мне фотографии жены, дочери, внуков. Благодарил за них». «А вы спасли ему жизнь, правда?» «Ну, не знаю, не то чтобы специально. Мы наступали под Варшавой, там шли тяжелые бои». Части польского сопротивления были в окружении гитлеровцев. Мы знали, что поляки долго не продержатся. Ну и, так сказать, постарались ускориться. Подавили огневые точки и пошли в атаку. Так мы с ним и познакомились. Я ничего особенного не сделал. Мы все так сражались. Давно это было, я уже всего и не помню. Ладно, пойдемте к трибунам, скоро начнется парад. «Парад! Смирно!» Гулка разнеслось над замершей площадью. Сема стоял в отличном месте, просто замечательном, рядом с мавзолеем, на самой первой линии вплотную к тяжелым квадратным цепям, отделявшим зону трибун. «К торжественному маршу по батальонно на одного линейного дистанции!» Но с другой стороны цепи, непосредственно на брусчатке Красной площади, сомкнутым рядом плечом к плечу стояли маршалы Советского Союза. Маленький Сёма вытягивал шею, вставал на цыпочки, вертел головой, но все, что он видел, это парадные ремни и широкие спины в маршальских мундирах. «Первый батальон прямо, остальные направо!» Сёма почувствовал, что сейчас заплачет от досады. «На плечо! Равнение направо! шага, марш!» Сёма обернулся к дяде Коле и бросил на него отчаянный взгляд. Дядя Коля заговорщицки подмигнул и прошептал нарочито громко. А ну ну-ка мы сейчас дяденьку, который стоит впереди, спросим, можно ли тебе встать ногами на цепь и держаться за его плечи?» Глаза мальчика расширились от ужаса. «А так разве можно? А дяденьке не будет тяжело, он не устанет?» «Сегодня в виде исключения можно, а дяденьке, я думаю, тяжело не будет». Дядя Коля улыбнулся. «Он мощный и сильный, как дуб». Стоящий впереди невысокий и широкоплечий военный обернулся, и Сема увидел обветренное улыбающееся лицо и три золотые звезды героя на маршальском мундире. «Ну, вообще-то я не дуб, а дуб, усмехнулся маршал. Николай Васильевич поднес руку к козырьку — «Товарищ маршал Советского Союза, разрешите этому юноше встать на цепочку и наблюдать Парад Победы, опираясь на золотые погоны маршала авиации». «Разрешаю», — засмеялся Кожедуб. «К выполнению приказа маршала авиации и трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба приступить», — скомандовал дядя Коля. Сема не успел моргнуть глазом, как сильные руки Николая Васильевича подхватили его и поставили на цепочку. У мальчика перехватило дух. Теперь он был на голову выше всех и видел перед собой всю площадь до самого исторического музея. Пальцы ощущали твердые ребристые звезды на маршайских погонах. Сёма почувствовал, что глаза почему-то наполняются слезами, но тут зазвучала барабанная дробь, и по Красной площади чеканя шаг пошли юные суворовцы-барабанщики. Впереди них торжественно ехал серо-серебристый ЗИЛ-115 с открытым верхом. Парад начался. Сёма запомнил этот удивительный парад лишь фрагментами. Помнил, как шли ветераны а следом за ними солдаты в форме Великой Отечественной войны, в круглых касках, плащ-палатках и с автоматами ППШ в руках, как в облаках сизового дыма по площади двигались легендарные Т-34 и «Катюши», как ехали современные танки, а за ними огромные машины с ракетами, как в завершении парада по Красной площади маршировал военный оркестр, исполняя мелодию песни «День Победы». Еще Сема помнил, что за все время парада Иван Никитович Кажедуб не только не изменил своего положения, но даже ни разу не пошевелился. Цепь под ногами немного раскачивалась и, пытаясь удержать равновесие, мальчик опирался то на одно плечо маршала, то на другое, но это не оказывало на него никакого воздействия. Кажедуб стоял ровно и твердо, как гранитная скала. Потом Сёма с дядей Колей и его адъютантом вроде бы спустились вниз на набережную и сели в какой-то автомобиль. На этом все. Провал. Дорогу домой Сёма уже не помнил. Часть седьмая. Идем на Салют. Просыпайся, сынок, мама трясла Сёму за плечо. Нужно быстро покушать и собираться на Салют. На Салют «Мам, сколько сейчас времени? Я спал? Почему? А где дядя Коля? Мы же были на параде». В голове у Сёмы царила полная неразбериха, и он от растерянности сыпал вопросами. «Сынок, успокойся». Мама обняла его и погладила по голове. «Дядя Коля привез тебя после парада» ты сразу заснул, как только вы сели в машину на Кремлевской набережной. Дядя Сережа, адъютант Николая Васильевича, на руках донёс тебя от машины до квартиры, а ты даже не проснулся. Сейчас уже восемь вечера. Давай ужинать, и все вместе пойдем на салют». «На Калининский мост? К Белому дому?» Сёма вскочил на кровати и подбросил подушку к потолку. «Да, сынок», — мама улыбнулась. «Умывайся, одевайся, времени не так много». Еще спускаясь по лестнице, Сёма слышал, как хлопали подъездные двери. Люди выходили на улицу, празднично одетые с цветами и воздушными шарами, с грудными детьми и пожилыми бабушками и дедушками. Все жители окрестных домов собирались смотреть салют. Вся Сёмина семья, мама, папа, бабушка, дедушка и, конечно, Сёма собственной персоной, Не торопясь, вышли на Кутузовский проспект и пошли в сторону Калининского моста. Там, в сквере, на набережной рядом с гостиницей «Украина», всегда устанавливали салютные машины, которые стреляли в небо как раз над мостом. Это место было хорошо известно москвичам. Поглядеть с моста на праздничный салют регулярно приходили сотни людей, но вечером 9 мая 1985 года по Кутузовскому проспекту двигался огромный людской поток. Со стороны Триумфальной арки, с Дорогомиловской улицы, от Киевского вокзала, с прилегающих переулков шли и шли люди. В 21.30 сотрудники ГАИ перекрыли автомобильное движение на Кутузовском проспекте, и толпа людей хлынула на проезжую часть. В 21.50 весь Калининский мост и набережные с двух сторон были сплошь заполнены людьми. «Хорошо, что заранее вышли!» — ворчал Сёмин дедушка. — Всю жизнь в Москве прожил, а такого количества людей никогда не видел. Они стояли на самой середине моста. Сёма, вцепившись пальцами в чугунные завитки мостового ограждения, пытался рассмотреть, где же именно находятся эти самые салютные машины. Но установки были хорошо спрятаны от посторонних глаз среди деревьев сквера. И в вечерней темноте мальчик так и не смог ничего различить. Часовая стрелка на огромных золотых часах Белого дома, здание Верховного Совета РСФСР, нацелилась на цифру 10, а минутная вплотную подошла к цифре 12. Десятки тысяч людей на мосту и по обеим сторонам Москвы-реки замерли. С высоты моста Сёма видел, как на набережных спешно останавливались редкие автомобили. Водители и пассажиры выскакивали из машин, и бежали к пропету набережной в тропях, даже не закрывая дверей. Напряжение становилось невыносимым. Внезапный порыв ветра вырвал у кого-то из рук красный воздушный шарик, и он резко взмыл над толпой. Все невольно повернули головы, провожая взглядом его стремительный полет. «Тудух!» — тяжело громыхнуло на набережной. Калининский мост вздрогнул, и люди присели от неожиданности. Две сверкающие точки понеслись в темную высь, на мгновение исчезли, и вдруг с оглушающим грохотом и треском расцвели в небе огромными огненно-красными цветами. Яркий свет озарил счастливые лица тысяч людей и отразился в темной воде огненными всполохами праздничного фейерверка. С Днем победы! раздался чей-то тонкий пронзительный голос. С Днем Победы! подхватила многотысячная толпа. Тудух! Ту-дух! Били салютные установки, творилось что-то неописуемое. Всю Москву озаряли вспышки праздничных залпов. В воздух летели цветы воздушные шарики, взрослые, старики, дети смеялись и плакали. Незнакомые люди обнимали друг друга. Крики «Ура! Победа! Мы победили!» перекрывались грохотом салютов. Сотни людей вслух считали праздничные залпы, сопровождая их радостными криками «Десять! Двадцать! Тридцать!». С неба падали закопченные картонные кружочки сгоревших салютов. Люди, смеясь, хватали эти сгоревшие бумажки, пачкая сажи руки, лицо и одежду. Сёма, сорвав голос уже через несколько залпов, тоненько пищал «Ура!» и, что было сил, размахивал над головой маленьким красным флажком. Грохнул и рассыпался по небу сороковой залп праздничного салюта. Обессиленный Сёма шагнул назад и прижался спиной к деду Вите. Тот обнял внука обеими руками, прижал к себе и укутал полами длинного плаща. — Запомни этот день, Семен, — серьезно сказал дедушка. — На всю жизнь запомни. Такое никогда больше не повторится. Сорок лет Великой Победы отмечала наша страна в мае 1985 и почти сорок лет прошло с того дня. Множество событий, радостных и печальных, важных и не очень, пронеслись за эти годы мимо Семы и затерлись, забылись, потерялись во времени, но тот день, 9 мая 1985 года, он запомнил на всю свою жизнь. Даю вам честное слово.